Глава 35. Боевой конь. Где проходит граница, отделяющая нашу повседневную жизнь от рынков и трейдинга? Со временем она размывается, а вместе с ней и наш здравый смысл. При каждом решении мы начинаем руководствоваться эффективностью. Моя конюшня неспроста была пристроена К моему торговому офису. Это помогало мне экономить время. Я могла вскочить на лошадь всего через 5 минут после закрытия рынков. И это включая переодевание в бриджи для верховой езды. Мой конюх к этому времени уже ждал меня с лошадью. Пока я каталась, он подготавливал и выводил следующую. Мои великолепные жеребцы обладали поистине ангельским терпением, ведь я запрыгивала к ним на спины, даже не остыв после сражений, которые вела на своем рабочем месте. Выездка — это в первую очередь расслабление, пластичность и умение снять напряжение лошади. Представьте, что вы выступаете на соревновании по бальным танцам, Но вашему партнеру не дает покоя то, что он чуть не опоздал, потому что угодил по дороге в ужасную пробку. Вы пытаетесь стать с ним единым целым и станцевать прекрасный вальс. Но он постоянно наступает вам на ноги, потому что никак не может успокоить свои нервы и эмоции. Бедные лошади! Прямо через дорогу от моей конюшни располагалось одно из главных полей для выездки в Веллингтоне. Однажды я записалась на соревнования, проходившие на выходных, но само мероприятие началось в пятницу. Мой заезд был запланирован на субботу, на 11 часов утра. В пятницу я подумала, наверное, никто не обратит внимания, если я ненадолго прокрадусь на поле, Всего минут на 15. На мне уже был мой рейдингот и белые бриджи, так что мне оставалось только застегнуть сапоги и надеть белые перчатки со шлемом. Мой конь тоже был готов. Конюх уже заплел ему гриву и надел сбрую. Я планировала незаметно прокрасться на поле, чтобы провести небольшой десятиминутный разогрев перед завтрашними соревнованиями. Это было 20 мая 2003 года. Примерно за час до моего выхода США объявили о вторжении в Ирак. Это застало всех врасплох. Что же делать? Рынки начали сходить с ума. Лезть в пекло мне не хотелось. А значит, я вполне могла ненадолго отлучиться. Например, для того, чтобы перейти улицу и прокатиться верхом. Возможно, к моему возвращению пыль немного уляжется, и ситуация прояснится. Я вскочила на черного красавца и пустила его рысью в сторону поля для состязаний. Если вам довелось смотреть олимпийские соревнования по выездке, вам должна быть знакома особенность этого вида спорта — наличие строгого этикета. Заниматься выездкой животного весом в 1200 фунтов, примерно 544 килограмма. Это как раскрашивать картинки затупившимся восковым мелком. У вас нет права на ошибку. Одно из простейших упражнений – войти на A, отсалютовать на X. Сатник почтительно опускает голову, конь замирает в полной неподвижности. Оба демонстрирует судьям свое уважение. Я выехала на поле на своем черном красавце, чубарая, эбонитовая шубка которого ярко сияла в лучах солнца. Мы дошли до Икс, салют! И тут черный красавец встал на дыбы, прямо перед судьей, посреди поля, на глазах у всего света, и спрятаться было негде. Fuck it, duck. «Должно быть, моя напряженность сказалась на моем жеребце, как удар тока. Его словно ужалила огромная оса перегросток. Этой осой была я, трейдер, которому не давали покоя мысли о том, как война в Ираке отразится на рынках. Мы с позором ретировались с поля и прокрались обратно в конюшню. Я вернулась в офис». Раз уж ездить верхом я все равно была не в состоянии, можно было сосредоточиться на колебаниях цен, вызванных вторжением в Ирак. После этого события рынок акций, металлы, нефть, евро и большая часть товарных валют устроили многолетние ралли. Я не отношу себя к числу тех, кто считает, что трендами движут новости и события типа войн. Медвежий сентимент в те времена пробивал потолок. Обычно это означает, что на обочине находится переизбыток налички, что, по-моему, является переменной номер один, если говорить о движущих силах трендов. За 4 года доу вырос с 6100 до 10850. Золото. С 580 до 900+, медь с 70 до 400, нефть с 30 до 120. На недельных графиках эти движения выглядят по-настоящему историческими. Но факт в том, что за 4 десятилетия, что я торгую, подобные безумные движения случались постоянно, причем в обе стороны. Эта ситуация мало чем отличалась от взлета рынка акций, который начался в 1982. Но даже если вы не раз сталкивались с подобными ситуациями в прошлом, никто не в состоянии точно сказать, каким окажется следующее движение, историческим или нет. Я по-прежнему не загадываю дальше одного дня. Энергия рынков контролирует наши жизни. Причем нередко она действует незаметно и из-под тяжка. Бывает, мы даже не замечаем, что она сказывается на наших близких. То напряжение, что пульсирует в вас, способны ли выключить его на выходе из своего кабинета? Если нет, будьте готовы к тому, что кто-то из вашего окружения получит от вас удар током. Они его и получают чаще, чем вам кажется».